Исцеление наших тел. Исцеление — это путешествие. Это принятие решений, которые будут способствовать благополучию вашего божественного существа. Это наш ежедневный путь. Пола Юмил. Мы можем всячески стремиться к эмоциональному исцелению. Однако, если мы не будем лелеять и питать физическое тело, у нас не получится прийти к крепкому здоровью. Каждый из нас находится на своем уровне доступа к пище и лечению, в зависимости от дохода, класса и местоположения. Питание может влиять на настроение, вызывать аллергические или воспалительные реакции, обеспечивать необходимыми веществами и сказываться на уровне энергии. Часть нашего пути к исцелению – это осознание своих реакций на различные продукты питания в то или иное время цикла. Мы должны делать все возможное, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности организма. Исцеление диетой. У большинства из нас прослеживаются весьма сложные отношения с едой и собственным телом. Мы росли и живем в патриархальной культуре, полной негативных представлений о том, как должна выглядеть женщина и сколько ей следует есть. Нас приучили недополучать необходимые нам питательные вещества. Мы всегда были обязаны в первую очередь накормить других. К тому же мы научились справляться с неприятными ощущениями при помощи еды. Чтобы исцелиться, мы должны уметь правильно питать свое тело. Уделите внимание свойственным вам деструктивным моделям питания. Не пытайтесь заменить едой выражение своих эмоций, а кофеином или сахаром – отдых. Научитесь чувствовать свое тело и доверять ему. Определите, какие продукты полезны для вашего организма, установите собственный ритм питания и помните о том, что он может отличаться от тех ритмов, в которых живут окружающие вас люди. Имейте в виду, что они могут меняться не только в течение месяца, но даже в зависимости от сезона. В этой книге представлено много женских историй. В некоторых из них вы наверняка заметите упоминание о том, как женщины пытались отказываться от различных продуктов, чтобы избавиться от проблем, связанных с менструальным циклом. Существует список продуктов, которые могут вызвать воспаление в организме и повлиять на менструальный цикл. Молочная продукция, пшеница, глютен, кофеин, сахар, алкоголь. По сути, все это зацепки, за которые мы хватаемся, когда чувствуем себя измотанными или нуждаемся в комфорте. Берегите себя и не забывайте правильно питаться. Уважайте свое тело, откройте собственный уровень удовлетворения. Лишая себя полноценного питания, вы рискуете испытать дефицит питательных веществ и сильную тягу к еде во время менструации. Соблюдайте водный баланс, пейте много воды и травяного чая. Вода или свежевыжатый яблочный и лимонный сок с куркумой и тертым имбирем – это мощное тонизирующее средство для печени. Крайне важно, чтобы питание было разнообразным. Для оптимального здоровья кишечника рекомендуется съедать 30 видов растительной пищи в неделю. Многим женщинам нравится пить зеленые смузи, которые повышают уровень энергии, особенно в лунное время. Добавьте большую горсть листовой зелени – шпинат, капусту, салат, латук, одуванчик или крапиву и немного спирулины к вашему обычному смузи из банана и сока. Принимайте витамины группы B, особенно B2, B6 и B12, а также железо, цинк и магний. Нехватка этих витаминов чувствуется особенно остро в том случае, если вы кормите грудью или являетесь вегетарианцем. Цинк снимает судороги Он содержится в темно-зеленых овощах, дикорастущих растениях, морских водорослях и орехах. Ешьте много зеленых листовых овощей и сухофруктов. Это дополнительные источники железа. Продукты с высоким содержанием белка содержат триптофан, аминокислоту, которая повышает настроение. Кофеин и сахар в шоколаде также способны поднять ваше настроение, но они могут вызывать мигрень или способствовать перепадам настроения. Будьте осторожны. Сократите или исключите употребление алкоголя, сахара и кофеина. Это должно облегчить симптомы ПМС. Приближаясь к лунному времени, многие женщины испытывают тягу к простым углеводам и мясу. Если вы страдаете от спазмов в животе, вздутия, диареи и газообразования, попробуйте на несколько дней исключить из употребления всю пшеницу. Вполне возможно, что это избавит вас от некоторых симптомов. Бытует мнение, что употребление красного мяса в период менструации может усилить кровотечение. Почитайте себя во всем, что вы едите. Почитайте себя в том, как вы проводите свое время. Почитайте себя в людях, с которыми вы проводите время. Питая свое тело и душу любовью и осознанностью, вы учитесь почитать всех и все, с чем соприкасается ваша жизнь. Травы. Лечение травами является частью традиционного подхода мудрой женщины к своему здоровью. Травами лечились еще до изобретения лекарств. Во многих культурах до сих пор используют целебные свойства растений, чтобы с их помощью поддерживать женскую систему. Сюда относятся и китайские традиции лечения травами, которые часто сочетаются с иглоукалыванием, и индийская аюрведа наряду с йогой, а также рецепты коренных американцев и европейских мудрых женщин. Травы использовали для повышения фертильности, прерывания беременности, поддержки грудного вскармливания, повышения тонуса матки, лечения анемии, для придания энергии и облегчения, или наоборот, стимуляции кровотечения. Как правило, травы действуют гораздо мягче, чем фармацевтические препараты. Они не просто подавляют симптомы, а воздействуют на весь организм. Лечение травами практически не имеет побочных эффектов. Они по-прежнему являются источником внешних сил, столь необходимых нашему организму. Мы должны относиться к ним с почтением точно так же, как мы относимся к фармацевтическим лекарствам. Травы можно принимать в капсулах, чаях или настойках. Их можно выращивать самостоятельно, приобретать в магазинах, специализирующихся на товарах для здоровья, или у травника. Если вы новичок в этом деле, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с травником или натуропатом. Обязательно выясните совместимость трав с другими лекарствами, которые вы принимаете, а также последствия для грудного вскармливания и побочные эффекты. Далее приведен список трав и продуктов питания, которые помогут вам облегчить симптомы лунного времени. Я не являюсь профессиональным травником. Этот список предоставлен в качестве информации, а не рецепта. Несмотря на то, что я заимствовала эту информацию из ряда надежных источников и опробовала многие способы на себе, я призываю вас проконсультироваться со специалистом. ЧАИ Самый простой способ принимать травы – настоять их в воде или заварить кипятком, свежие или сушеные. Вы можете купить их на рынке, собрать в саду, или приобрести в виде чайных пакетиков. Мелисса. Успокаивает и расслабляет. Лист малины. Тонизирует матку и помогает при тошноте. Крапива. Источник железа. Тонизирует матку, поддерживает выработку грудного молока и витамина К. Каракалины. Для устранения судорог. Пустырник. Полезен при спазмах во время менструации, облегчает схватки и послеродовые боли. Ромашка. Успокаивает, расслабляет и помогает уснуть. Пастушья сумка. Снижает обильность кровотечений. Мои персональные фавориты. Шиповник и гибискус. Яркий красный чай, который идеально подходит для приема во время менструации и является источником витамина С. Корица, имбирь и кардамон. Согревают и успокаивают. Лимонная вербена и мелисса. Освежают, расслабляют и успокаивают. Предложение травника из книги 13 months. Смесь из листьев малины, коры-калины, мичеллы и клопогона идеально подходит для лечения общих симптомов ПМС. Компания Нилс Ярд рекомендует пустырник, пассифлора и шлемник для снятия стресса, прутняк, хамелириум для стабилизации гормонов. Пустырник, ромашка, каракалины, пассифлора и малина облегчают менструальные боли. Листья одуванчика и петрушки для устранения вздутия живота. Добавки. Травы также можно принимать в виде добавок вместе с поливитаминами. Шатавари по праву может считаться царицей женских трав. Ее название на санскрите означает «жена ста мужей». В аюрведе используется для повышения либидо, придания энергии, облегчения менструальных кровотечений и в целом для поддержки женской гормональной системы. Зверобой используется для устранения симптомов депрессии. Обратите внимание, что это растение не рекомендуется людям, страдающим биполярным расстройством или тем, кто принимает антидепрессанты. Фижма помогает при мигренях Можно употреблять в сыром виде, добавляя в салаты и сэндвичи. Примула вечерняя отлично подходит для облегчения симптомов ПМС. Ее следует принимать за 10 дней до начала кровотечения. Особенно эффективно для снижения болезненных ощущений в груди. Мака перуанская подходит для повышения уровня энергии. Многие добавляют этот корень в зеленые коктейли вместе со спирулиной, чтобы мгновенно получить заряд бодрости. Сочетание пассифлоры, салата латук, хмеля и валерьяны – устраняет беспокойство и улучшает сон. Эфирные масла. Эфирные масла, полученные из растений и цветов, можно использовать для ароматерапии, массажа или ванн. При нанесении непосредственно на кожу их следует разбавлять в базовом масле, например, в масле сладкого миндаля. Мускатный шалфей обеспечивает ясность мышления. Роза снижает приступы гнева и повышает либидо. Герань. Полезно при депрессии и стрессе. Нероли успокаивает, эффективен при депрессии. Мандарин, апельсин поднимает настроение. Можжевельник мочегонное средство при вздутии живота и отечности. Лаванда успокаивает, обеспечивает спокойный сон, полезно при мигренях. Ромашка успокаивает, полезно для сна. Шоколад. Миллиотсан Браун MoontimeChocolate.co.uk Перед началом менструации многие женщины испытывают тягу к шоколаду. В некоторых культах какао веками использовалось в церемониях и ритуалах из-за его способности открывать сердце. Шоколад высвобождает серотонин и дофамин, гормоны удовольствия. Это вызывает чувство эйфории и радости, а также улучшает коммуникативные способности. С его помощью можно избавиться от усталости, беспокойства и чувства подавленности, а также снизить уровень стресса. Люди любят шоколад, даже не подозревая о том, насколько он полезен. Чем темнее шоколад, тем больше пользы он приносит. Молочный шоколад менее полезен из-за небольшого количества сухих веществ какао и высокого содержания сахара. Сырые зерна какао богаты антиоксидантами и минералами, такими как магний, железо и цинк. Обжаренные зерна, которые широко используются в приготовлении шоколада, имеют аналогичные преимущества. Вот только количество антиоксидантов в них снижается из-за температурной обработки. На протяжении многих лет я сочетала волшебство шоколада с травами, чтобы поддерживать менструальный цикл. Далее представлены лишь некоторые травы, которые мы используем при приготовлении шоколада «Мунтайм». Внутренняя зима. Менструация. Первые седьмой дни. Роза дамасская традиционно используется для избавления от симптомов депрессии, снятия усталости и устранения раздражительности. Поднимает настроение, оказывает общеукрепляющее действие на нервную систему, выравнивает цикл, усиливает половое влечение. Кара калины облегчает менструальные спазмы и расслабляет мышцы. Имбирь. Острая специя, которая традиционно используется для создания ощущения тепла и благополучия. Восстанавливает жизненные силы, стимулирует менструацию, устраняет спазмы и облегчает болезненные ощущения при менструации, укрепляет репродуктивную систему, успокаивает желудок и улучшает пищеварение. Внутренняя весна. Переовуляторный период. 8-13 дни. Мака. Перуанский корень, богатый цинком, йодом и незаменимыми жирными кислотами. Выравнивает гормональный фон, повышает настроение, поддерживает необходимый уровень энергии. шатавари женская аюрведическая трава, которая традиционно используется как тонизирующее средство для репродуктивной системы. Поддерживает необходимый для здоровья уровень энергии, укрепляет иммунную систему, является природным антиоксидантом. Внутреннее лето, овуляция, постовуляторный период, 13-20 дни. Дамиана. Используется в качестве афродизиака, а также для повышения сексуальной потенции. Является идеальным дополнением к овуляции, тонизирующее средство для улучшения самочувствия, снижения беспокойства и нервозности. Мелисса. Традиционно используется для успокоения нервов и поднятия настроения после пика овуляции. Снижает раздражительность и избавляет от симптомов депрессии, связанных с ПМС. Прутняк. Также известен как ягода целомудрия. Используется для выравнивания гормонального фона у женщин. Помогает при нерегулярных, болезненных и обильных менструациях. Снижает уровень эмоционального стресса, связанного с ПМС. Внутренняя осень. Переменструальный период – 21-28 дни. Лист малины. Богат магнием, калием, железом и витаминами группы б Обладает укрепляющими свойствами. Тонизирует мышцы матки и таза, в то время как его успокаивающие свойства одновременно расслабляют матку, подготавливая ее к кровотечению. Традиционно применяется для безопасных, легких и быстрых родов. Лаванда. Оказывает расслабляющее воздействие на разум и тело. Устраняет тревожность и нервозность. Уравновешивает эмоции и поднимает настроение. Ромашка. Благоприятно воздействует на нервную систему, способствует расслаблению матки, облегчает болезненные менструации, симптомы менопаузы и головные боли. Календула. Традиционно используется для облегчения спазмов, уменьшает обильные кровотечения. Исцеление при помощи рук. Массаж. Существуют различные техники массажа живота, которые используются для лечения и поддержки репродуктивных органов, пищеварительной системы, а также эмоционального здоровья, связанного с этими областями. Эти техники корректируют положение матки, кишечника и мочевого пузыря, регулируют поток крови и лимфы. С их помощью вы можете воздействовать на менструальные спазмы, Проблемы с фертильностью, синдром поликистозных яичников, симптомы менопаузы, выпадение матки, послеродовое заживление, рубцовые ткани спайки от миомы, эндометриозы или кесарево сечения. Проблемы с мочевым пузырем, проблемы с пищеварением, включая синдром раздраженного кишечника. Орвига, техника, основанная на традиционных методах племен майя, является старейшей практикой во всем мире. Фертильный массаж представляет собой массаж живота в сочетании с другими методами поддержания фертильности. Содержание процедуры массажа тщательно подбирается с учетом текущего цикла. Мизантерапия. Мизантерапия использует традиционные методы лечения, в том числе массаж живота. эффективно при заболеваниях репродуктивных органов, пищеварительной системы, а также для поддержания эмоционального здоровья. Комплексный уход за здоровьем органов малого таза – это форма лечения, которая сочетает в себе внутренний вагинальный массаж, снятие напряжения в тазовой чаше, а также энергетическую работу над организмом. Основа Натами Линкент, физиотерапевтом из Портленда, штат Орегон, США. Вы также можете попробовать и другие методы лечения, включая технику Боуэна, крайнеосакральную терапию, остеопатию и хиропрактику. Акупунктура. Национальный институт здоровья и клинического совершенствования НАЙС NICE в Великобритании рекомендует иглотерапию как эффективное средство при мигрени Я использовала ее для того, чтобы успокоить организм перед родами и избежать индукции. Многие женщины с большим успехом применяют иглотерапию в поисках фертильности. Исцеление матки Энергетическое исцеление матки впервые было предложено Мирандой Грей. Этот метод помогает исцелить и расширить эмоциональные возможности женщины, вернуть баланс менструального цикла, а также поддерживает в период менопаузы. Пять раз в год в полнолуние Миранда проводит бесплатное онлайн-мероприятие под названием «Благословение матки». Так она помогает женщинам со всего мира соединиться с собой и своей женственностью. Любовь к своему животику. Огромное количество женщин ненавидит свое тело и, в частности, свой живот. С раннего возраста мы учились его втягивать, сжигать жир и наращивать мышцы. Мы стремимся отвергнуть эту часть себя, которая выполняет одну из наиболее важных функций – удерживает матку, кишки и мочевой пузырь. В этом стремлении скрыто так много позора, неприятия и страданий, Мы переживаем все это не только из-за менструальных болей, но и из-за проблем с мочевым пузырем, запоров и диареей, связанных с циклом СРК и болезнью крона. Лечитесь травами и массажами, делайте растяжку и глубоко дышите, занимаясь йогой. Но не забывайте о том, что иногда достаточно просто положить руку себе на живот и выразить любовь, благодарность и принятие этой прекрасной части себя. Животик полной луны. «В нашем мире так много тех, кто привык втягивать живот. Я слышу частое дыхание девочек-подростков, с которыми мне довелось работать. Их научили сдерживать свою привлекательность, сдерживать свою дикость. И я говорила им, ваше созидание и ваш огонь живут у вас в животе. Потрите его и полюбите, как волшебный котелок». С широко раскрытыми глазами они смотрели на меня и нервно смеялись. Они отчаянно хотели мне верить. В нашем мире так много тех, кто привык втягивать живот, несмотря на десятилетия борьбы с патриархатом. Даже мой живот по-прежнему помнит, что должен быть в напряжении. Он похож на робкую луну, а не на сочную и смелую. Я кладу руки на свои прекрасные возвышенности и шепчу мантры, которые заполняют собой все пространство. Ты, который хранишь в себе так много для меня, ты был вместилищем моих проблем. Ты был домом моей интуиции никогда мне не врал. Ты был компасом во время моего длинного путешествия. Ты мог справиться со всем, что преподнес этот мир. Клэр Жасмин Белавт